Квантовый мозг. Некоторые люди говорят, что сознание это удивительное явление вселенной, которое проявляется в человеческом мозгу. Если это так, то сознание весит приблизительно 1 ,350 кг 350 г и похоже на серый велок цветной капусты. Эндрю Ньюберг. Джеф. Сейчас вы можете применить слово квантовый к чему угодно: квантовый развод, квантовая кулинария. Квантовое лечение. Бетси. И что готовит квант? смеётся Джеф. Не знаю, но звучит здорово, верно? Вас удивляет, что понятие квант используется повсюду. Это совершенно новый взгляд на физическую вселенную, и он определяет все остальные понятия и представления. Похоже, он открывает дверь в мир неограниченных возможностей и даёт ответы на загадки которые человечество не могло решить в течение тысячелетий. Интереснее всего применять понятие квант помимо кулинарии, конечно, для рассмотрения над физических сфер нашей жизни. Сознание, опять, воли, намерение, опыта. А в этой главе мы с вами узнаем, какое отношение имеет квантовая теория к работе мозга. Сознание, мозг, тело. Разница между человеком и камнем в том, что человеческое поведение, в противоположность поведению камня, берёт начало на квантовом уровне, начиная с уровня молекул ДНК в каждой отдельной клетке мозга. Джон Хагелин, доктор философии. Неужели сознание просто продукт работы мозга, побочное явление или результат суммы биоэлектрических процессов, происходящих в наших головах? Этокое нечто, которое возникает, когда одновременно возбуждается достаточно много нейронов, образующих сети со способностью к сложным вычислениям. Если да, то мозг всего лишь биологический компьютер. А чем же мы тогда отличаемся от машин? Значит, может существовать искусственный интеллект равный человеческому или даже превосходящий его? Такие машины будут обладать сознанием? Они смогут учиться? У них будет свобода воли? Или всё же сознание фундаментальный компонент вселенной, независимый от мозга, который может существовать вне тела? Казалось бы, об этом свидетельствуют тысячи зарегистрированных феноменов выхода из физического тела при переживании клинической смерти. В этих случаях тело человека временно прекращает функционировать, например, на операционном столе. И всё же его сознание продолжает оставаться активным. Исторические ответы на эти вопросы разбиваются на три группы. Материализм. Материя первична, сознание, чем бы оно ни было, вторично. Сознание просто результат деятельности мозга. Нет такой вещи, как сознание. Оно не имеет никакого реального воплощения. Это просто продукт работы нашей биологической системы нервных сетей и электрохимических взаимодействий в мозгу. Дуализм сознания и материи равноправные явления реальности. Однако они настолько отличаются друг от друга: материя нечто плотное и осязаемое, сознание абстрактно и неосязаемо, что действуют в совершенно различных, не связанных между собой сферах. Декарт в начале 17 века разделил мир на царство духа и мысли и царство материи и предметов. Материальный мир, включая полезные ископаемые, растения, животных и людей, механистичен и управляем согласно абсолютным законам причины и следствия. Не может быть никакого взаимодействия между вольным абстрактным царством чистой мысли и плотным ограниченным царством материи. Это две абсолютно разные субстанции. Идеализм. Сознание фундаментальная реальность. Всё есть проявление сознания, живое, текучее и бесконечно самовозобновляющееся. Сознание само выражается через континуум уровней или слоёв, от самого неопределённого или чистого сознания через тонкие, но ощутимые уровни квантовые волновые функции и частицы, фотоны, атомы, молекулы, клетки и так далее, до плотной материи. В этом континууме всё взаимосвязано. Всё это один и тот же материал, проявляющийся через различные частоты, уровни вибрации или плотности. И в первом, и во втором случаях сознание или не существует самостоятельно, или навечно отрезано от материального мира. В третьем случае проблема взаимоотношений сознания и материи, а значит и человеческого тела, разрешается, они уже навсегда взаимосвязаны. Фактически это всего лишь две стороны одной медали. Хотя эта концепция и считается многими крайностью, она не только совместима с буддизмом, индуистской ведической традицией, христианским мистицизмом иудаизмом и исламом. Ноя одобряется многими физиками. И ещё сознание вполне могло бы быть нейтральным монизмом. Математика и философ Абертрана Рассела. Здесь лежащая в основе всех вещей и явлений основа, полагающая сущность обладает и физическими, и ментальными свойствами. Не утихают дебаты о микроскопических эффектах на квантовом уровне и о том, влияют ли они на наш большой, макроскопический мир. Я полагаю, что результаты влияния квантового мира на наш мир следует искать в наиболее сложной физической макроструктуре человеческом мозгу. Уу. Но каким образом сознание теряет чистую абстрактность и становится мыслью, восприятием и чувством, проявляется в виде электрической или химической активности мозга? Далее мы приводим примеры попыток объяснить это на основе смелых теорий. Действительно ли память находится в мозгу? Многие учёные исследуют истинность гипотезы о том, что память на самом деле находится не в мозгу. Было выяснено, что если удалить часть мозга, в которой предположительно хранятся воспоминания, память всё ещё сохраняется. Так где же она находится? Возможно, где-то на уровне шкалы Планка или в неком космическом хранилище которые некоторые называют хрониками Акаши. Вполне вероятно, что мозг служит исключительно инструментом для вытягивания воспоминаний из вселенной. Его можно представить как временную память компьютера или локальный диск, на который сбрасываются данные из космического жёсткого диска, на котором хранится основная информация. Предупреждение. Эти представления большинством учёных не поддерживаются. Дальнейшее слушание может вызвать реструктуризацию вашего мозга. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим высшим я, стоит ли вам это делать. Представление Стюарта Хеймрова о квантовом мозге. Как живая материя создаёт мысли, чувства и эмоции? Спрашивает Хеймров, заслуженный профессор кафедры анестезиологии и психологии директор центра исследований сознания Оризонского университета. Как может наш мозг создавать запах жасмина, красный цвет розы или радость любви? Хотя подобные вопросы занимали философов и мыслителей в течение многих столетий, Хеймров отмечает, большую часть 20 века исследованиям сознания почти не занимались, поскольку в психологии доминировали бихевиористы. Зачем изучать что-то, что не может быть измерено? В научных кругах слово сознание стало ругательным. Учёные занимались изучением рефлексов, которые открыл русский физиолог Павлов, и других измеримых проявлений нервной деятельности. Всплеск интереса к сознанию начался в 1970-х годах. И дело не только в том, что множество людей, особенно представители поколения 60-х, активно занимались трансформацией сознания при помощи медитаций, различных видов терапии и фармацевтических препаратов. С появлением компьютеров началась интенсивная работа над созданием искусственного интеллекта, а также реализовалась возможность быстро анализировать данные, полученные при помощи приборов регистрации электрических импульсов мозга, электроэнцефалографов и других. В 80-х и 90-х годах XX -го века множество видных учёных присоединились к этим исследованиям. В результате было создано множество теорий и написано множество монографий. Как правило, в них мозг рассматривался как великолепный компьютер, а природа сознания тесно увязывалась с тайнами квантовой механики. В эти годы Хеймров начал совместную работу с сэром Роджером Пенроузом известным британским математиком и физиком. Теория сознания Пенроуза-Хамероффа ОС. Я начал рассматривать эти микроканальцы и то, как они могут обрабатывать информацию, и их структура заставила меня заподозрить, что это в некотором роде компьютер, подобие вычислительного устройства. Стенки микроканальцев представляют собой своеобразные шестиугольные решётки с красивой математической симметрией. Похоже, они отлично подходят для вычислительных операций. Стюарт Хеймров, доктор медицины. Пенроуз предположил, что сознание появляется, когда суперпозиция нейронов мозга достигает некоторого порога, а затем спонтанно схлопывается. Это похоже на схлопывание волновой функции вследствие наблюдения, в результате которого огромное множество возможностей сводится к единичному точечному значению. Разница в том, что здесь суперпозиция схлопывается сама собой из-за воздействия квантовой гравитации. По мнению Пенроуза, эти объективные сокращения ОС естественное свойство работы сознания. ОС сводит множество возможностей на подсознательном, бессознательном или досознательном уровне к определённому восприятию, чувственному опыту или выбору на сознательном уровне. Это подобно тому, как из представленных в меню пиццы, суши и тайских пирожков они находятся в суперпозиции. Выбирается одно блюдо – схлопывание или объективное сокращение. Хеймрофф предложил механизм, при помощи которого этот процесс сможет происходить, и вместе с Пенроузом сформулировал теорию ОС. Главную роль в процессе этого схлопывания, или в ОС, играют крошечные микроканальцы, полые структуры, похожие на соломку, расположенные внутри каждой клетки, включая нейроны. Раньше эти микроканальцы представляли как цитоскелет или каркас клетки. Но выяснилось, что они способны демонстрировать невероятную разумность и способность к самоорганизации. Они играют в клетке роль в нервной и циркуляционной систем, переносят в ней различные вещества обеспечивают её форму и способность к движению. Они взаимодействуют с соседями, обрабатывая и перенося информацию. Могут организовывать соседние клетки в единое согласованное целое. В нейронах микроканальцы также настраивают и регулируют связи между синапсами, участвуют в выделении нейромедиаторов. Как говорит доктор Хеймров, они всюду, и похоже, организуют почти всё. Структурные изменения, обработка информации и связь, организуемые микроканальцами внутри нейронов мозга, непосредственно влияют на более высоком уровне на организацию нейронов в сети, называемые нейросетями. Сами же микроканальцы на глубинном уровне внутри их собственной структуры управляются квантовыми процессами. Протеины, из которых они сделаны, реагируют на сигналы внутреннего квантового компьютера, состоящего из отдельных электронов. Доктор Хеймров объясняет: эти квантовые силы, действующие в белках, управляют их конформационными состояниями. Белки же в свою очередь управляют и действиями нейронов, и мускулами, и нашим поведением. Таким образом, протеины, изменяющие форму, Связующие агенты между квантовым миром и нашим макроскопическим. Они влияют на мир через наши поступки, хорошие или плохие. Хеймров продолжает. Спонтанное схлопывание ОС микроканальцев с частотой примерно 40 раз в секунду создаёт момент сознания. Наше сознание не непрерывно. Это последовательность моментов о, -О, -О. сознании. Это вид маховика с собачкой, двигающегося по колесу космического времени. Это последовательность моментов сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Где находится сознание? Является ли мозг квантовым? Понятия не имею, но я не могу найти никакого другого объяснения тому, как я узнаю, что должно случиться нечто или что кто-то думает обо мне. Или что кто-то знает, что я делаю то же самое, что и он. Это должно означать, что в моей голове какое-то устройство подсоединяется к центральному потоку информации, не зависящему от времени и пространства. По-моему, всё это происходит очень по квантовому. Марк. Где находится точка соприкосновения между неосязаемым царством мысли и понимания, то есть основой нашего внутреннего субъективного опыта? и электрически заряженным биохимическим супом мозга. Ну вот, мы же говорили о квантовой кулинарии. Я не идеалист вроде епископа Беркли или индийских учителей, говорит доктор Хеймров. Для которых сознание это всё. Я также не отношусь к копенгагенистам, по мнению которых сознание вызывает схлопывание и осуществляет выбор реальности из множества возможностей. Я нахожусь где-то между ними. Сознание существует на границе между квантовым и классическим мирами. По своим представлениям, я больше похож на квантового буддиста. Есть универсальный протосознательный разум, к которому мы получаем доступ и который может влиять на нас. Но фактически он существует на фундаментальном уровне вселенной, на уровне шкалы Планка. Понятие уровня шкалы Планка Планковский уровень было введено не Пенроузом и Хеймрофом, но оно играет важную роль в их теории. Планковский уровень, по имени квантового физика Макса Планка, наименьшее определимое расстояние. Оно составляет порядка 10 в минус 33 сантиметра и в 10 триллионов триллионов раз меньше диаметра атома водорода. Нет, нет, это не ошибка. Согласно мнению Хеймроффа, этот фундаментальный уровень вселенной является огромным кладезем истин, этических и эстетических ценностей, предпосылок сознательного опыта, готового повлиять на наше каждое сознательное восприятие и выбор. Мы связаны со вселенной и взаимосвязаны со всем вокруг нас посредством этой всезнающей вездесущности, этого моря чувств и субъективности. Если мы будем внимательны и не начнём действовать рефлексивно или опрометчиво, нашим выбором будет руководить божественное начало. Пенроуз старается избежать любого духовного подтекста в своих идеях, но они неизбежны. Квантовые уровни нашего мозга соединяют наше сознание с фундаментальным уровнем вселенной. Свобода воли и матрёшка. В классической динамике нет места для истинной случайности. А без какого-то источника случайности нет выбора. Единственный известный источник истинной свободы действия заключён в квантовой природе материи. Джеффри Сатиновер, доктор медицины. Как и Стюарт Хеймров, Сатиновер, врач, увлёкшийся квантовой механикой, он написал книгу Квантовый мозг. Поиск свободы и человека нового поколения. Сатиновер нашёл строгий математический аргумент в пользу того, что работа нервной системы и специфический способ, которым она ассимилирует квантовые эффекты, это абсолютно ясные вероятностные процессы, которые совершенно не противоречат современным научным представлениям о свободе воли. Идеи Сатиновера напрямую связаны с описанной ранее многослойной структурой неопределённость квантового уровня существования то, что вероятность, а не абсолютная определённость правит бал в квантовой реальности, даёт нам возможность реализации свободы воли. На макроскопическом уровне, где действуют законы классической физики, все явления и события, от орбитального кружения планет до движений молекул, являются механическими и определяются точными математическими законами. Таким образом, Выбор и свободная воля возможны только в том случае, когда вероятность квантового уровня каким-то образом может быть реализована в макромире. В конечном счёте то, в чём мы пытаемся разобраться, есть физика сознания. Но что есть сознание? Откуда оно приходит? Где истоки сознания? Где пределы человеческого потенциала? Я верю, что мы в состоянии сейчас дать ответ на эти вопросы, хотя научное сообщество всё ещё далеко от полного согласия. Мы задавали эти вопросы в первом фильме. Ныне же мы почти готовы дать на них ответ. Джон Хагелин, доктор философии. На уровне мозга, говорит Сатиновер, нейронные сети производят разум, который связан с мозгом в целом. Но когда вы смотрите на отдельные нейроны, то видите, что их внутреннее устройство реализует тот же принцип на более глубоком уровне. Раскрывая матрёшку, вы видите такую же матрёшку, только меньшую по размеру. На каждом уровне погружения вглубь явления вы видите, что каждый элемент состоит из бесчисленных меньших элементов, последовательно вложенных друг в друга. На самом нижнем или минимальном уровне процесс свёртывания белков Тот процесс, который, согласно Стюарту Хеймрофу, происходит внутри микроканальцев, следует по существу тому же математическому принципу самоорганизации, что и нейронная сеть, обрабатывающая информацию. Таким образом, свёртывание белка математически идентично генерированию мысли или решению задачи. И вот тут-то действительно уместно ввести понятие квантового мозга. Дело не в том, что мозг представляет собой квантовый объект, а в том, что квантовые эффекты на самом низком уровне неизбежно усиливаются вследствие матрёшечной вложенности элементов нервной системы. Как результат, через весьма специфическое взаимодействие соседних нейронов появляется разум на уровне мозга в целом. Согласно этой теории, фактически мозг предназначен для того, чтобы усилить квантовые эффекты и спроецировать их наверх, ко всё большим и большим элементам процессором, пока они не достигнут уровня мозга. Сатиовер обобщает: квантовая механика учитывает вплетение неуловимого феномена свободы в природу человека. Деятельность человеческого мозга опирается на квантовую неопределённость. Это происходит потому, что на любом уровне, от коры головного мозга до отдельного белка, Мозг функционирует как система параллельных процессоров. Он формирует вложенную иерархию процессов. Параллельный компьютер на одном уровне в нём становится обрабатываемым элементом на следующем, более высоком уровне. Намерение и квантовый эффект Зинона. Квантовый эффект Зинона это старый парадокс, согласно которому кролик догоняющий черепаху покрывает половину расстояния между ним и черепахой, затем половину оставшегося расстояния, затем ещё половину, ещё половину, и в результате никак не может её догнать. Исследования в области сознания сосредоточены на изучении роли намерения, а именно акте выбора объекта наблюдения. Этот выбор возможен лишь благодаря свободе воли. И хотя есть неоспоримые свидетельства того, что намерение ключ ко всему нам ещё предстоит понять, как это работает. Генри Стаб, физик-теоретик, привнёс в эту область знания математический формализм теории квантовой механики фон Неймана. В этой теории наблюдение разделяется на три этапа. Слушайте главу Наблюдатель. На первом задаётся вопрос. Именно он нам и интересен. Если мы достаточно долго и непрерывно удерживаем одно и то же намерение путём многократной постановки перед вселенной одного и того же вопроса, мы изменяем квантовую вероятность события, доктор Стаб говорит. Вот важная особенность динамических правил квантовой теории. Предположим, что за событием первого этапа, ведущего к результату да, следует быстрая последовательность очень похожих событий первого этапа, то есть, допустим, что будет выполнена последовательность очень похожих намеренных действий и что события в этой последовательности будут очень быстро следовать одно за другим. Тогда динамические правила квантовой теории приводят нас к такому выводу: существует высокая вероятность того, что вся последовательность результатов будет да. То есть состояние да с высокой вероятностью будет сохраняться для последовательности быстро следующих друг за другом намеренных действий. На основании квантовых законов движения устойчивое намерение, проявленное высокой скоростью однотипных намеренных действий, будет стараться задержать связанные с ними шаблон действия. Длительность событий первого этапа определяется свободными выборами агента. Если мы добавим к правилам фон Неймана предположение о том, что скорость наступления этих похожих событий первого этапа может быть увеличена мысленным усилием, то получаем как строгое математическое следствие основных динамических законов квантовой механики, описанных фон Нейманом, потенциально мощное воздействие мыслительного усилия на мозговую деятельность.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 Не это ли произошло, когда 100 миллионов человек ждали, объявит ли Оджи Симпсона виновным или невиновным? Или когда один человек требовал от ГСС выдать единиц больше, чем нулей? Намерение влияет на процессы, происходящие в мозгу, Генри Стаб, физик-теоретик. Но доктор Стаб считает, что этот феномен показывает, иллюзорное сознание может управлять вполне материальным мозгом. Квантовая механика включает в себя определённый механизм, благодаря которому умственным усилиям можно сдерживать силы, возникающие в механической сфере природы. Это позволяет ментальному намерению влиять на процессы, происходящие в мозгу. Вот наконец и квантовая кулинария. Итак, если вы собираетесь взглянуть на проблему в поэтическом аспекте, то можно сказать, человеческое существо было создано так, чтобы максимально использовать свободу, доступную его материальной структуре, до такой степени, что она уподобляется творческой воле самой вселенной. Джеффри Сатиновер, доктор медицины. Итак, мы узнали, что феномен сознания в мозгу это результат спонтанного схлопывания волновой функции в микроканальцах. Внутри сознания существует возможность выбора или свободы воли. Благодаря усилителю квантовых событий, который устроен по принципу матрёшечной вложенности, реализуя свободу воли, мы можем удерживать в мозгу желаемый результат. Тогда импульсы нашего намерения получить этот результат следуют друг за другом с максимально возможной частотой. Это действие кажется непрерывным, но в действительности это последовательность моментов сейчас. Таким образом, мы можем влиять на вероятности процессов в квантового мира и увеличить вероятность того, что нужное нам событие произойдёт. Да, это настоящий винегрет из квантовых идей, они сложены вместе и перемешаны так, что мы получаем довольно вкусное блюдо. Или вот ещё рецепт из квантовой поварённой книги. Возьмите несколько триллионов микроканальцев, позвольте им схлопнуться. Объективно сократиться. Получится соус, когда со дна кастрюли мозга начинают подниматься пузырьки неопределённости. Выделите один пузырёк из множества возможных. Поддержите этот пузырёк над пламенем сознания до тех пор, пока он не запечётся и не станет твёрдым. Схлопните в реальность. Попробуйте на вкус. О, это вкус, который стоит ощутить в наших силах увеличить вероятность того, что нужное нам событие произойдёт. Подумайте об этом. Если постановка вопроса первый этап, важный элемент в схлопывании третий этап. Говорит ли это вам что-нибудь о важности великих вопросов? Почему, по вашему мнению, мы все продолжаем и продолжаем задавать вопросы?